Глава двадцать Она вышла из суда и удивилась, что уже ночь над городом, фонари горят на улице и звезды в небе. Около суда толпились кучки людей, в морозном воздухе хрустел снег, звучали молодые голоса, пересекая друг друга. Человек в сером башлыке заглянул в лицо Сизова и торопливо спросил. — Какой приговор? — Поселение. — Всем. — Всем. — Спасибо. Человек отошел. — Видишь, — сказал Сизов, — "Спрашивает." Вдруг их окружило человек десять юношей и девушек, и быстро посыпались восклицания, привлекавшие людей. Мать и Сизов остановились. Спрашивали о приговоре, о том, как держались подсудимые, кто говорил речи, о чем, и во всех вопросах звучала одна и та же нота жадного любопытства. Искреннее и горячее, оно возбуждало желание удовлетворить его. — Господа, это мать Павла Власова — Негромко крикнул кто-то, и не сразу, но быстро все замолчали. «Позвольте пожать вам руку!» Чья-то крепкая рука стиснула пальцы матери, чей-то голос взволнованно заговорил. «Ваш сын будет примером мужества для всех нас!» «Да здравствует, русский рабочий!» — раздался звонкий крик. Крики росли, умножались... Вспыхивали там и тут, отовсюду бежали люди, сталкиваясь вокруг сизовой матери. Запрыгали по воздуху свистки полиции, но трели их не заглушали криков. Старик смеялся, а матери все это казалось милым сном. Она улыбалась, пожимала руки, кланялась, и хорошие светлые слезы сжимали горло, Ноги ее дрожали от усталости, но сердце, насыщенное радостью, все поглощая, отражало впечатление подобно светлому лику озера. А близко от нее чей-то ясный голос нервно говорил. «Товарищи! Чудовище, пожирающее русский народ! Сегодня...» снова проглотила своей бездонной жадной пастью. «Однако, мать, идем», — сказал Сизов. И в то же время откуда-то явилась Саша, взяла мать под руку и быстро потащила за собой на другую сторону улицы, говоря. «Идите, пожалуй, будут бить или арестуют. Поселение? В Сибирь? Да». «Да, как он говорил, я, впрочем, знаю. Он был всех сильнее и проще, всех суровее, конечно. Он чуткий, нежный, но только стыдится открыть себя». Ее горячий полушепот, слова любви ее, успокаивая волнение матери, поднимали ее упавшие силы. «Когда пойдете к нему?» Тихонько и ласково спросила она Сашу, прижимая ее руку к своему телу. Уверенно, глядя вперед, девушка ответила. «Как только найду кого-нибудь, кто бы взял мою работу, ведь я тоже жду приговора. Вероятно, они меня тоже в Сибирь. Я заявлю тогда, что желаю быть поселенной в той местности, где будет он».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 «Берегитесь шпионов, Саша!» Говоря, он крепко растер разявшие руки и, подойдя к столу, начал поспешно выдвигать ящики, выбирая из них бумаги. Одни рвал, другие откладывал в сторону, озабоченный и растрепанный. «Давно ли я все вычистил, а уж опять вот сколько накопилось всякой всячины? Черт!» — Видите ли, Ниловна, вам, пожалуй, тоже лучше не ночевать дома, а? Присутствовать при этой музыке довольно скучно. А они могут и вас посадить. Вам же необходимо будет поездить туда и сюда с речью Павла. — Ну, на что я им? — сказала мать. Николай, помахивая кистью руки перед глазами, уверенно сказал... «У меня есть нюх. К тому же вы могли бы помочь Людмиле, а? Идите-ка подальше от греха». Возможность принять участие в печатании речи сына была приятной ей, и она ответила. «Коли так, я уйду». И неожиданно для себя самой сказала уверенно, но не громко. «Теперь...» «Я ничего не боюсь. Слава тебе, Христе!» «Чудесно!» — воскликнул Николай, не глядя на нее. «Вот что, вы мне скажите, где чемодан мой и мое белье, а то вы забрали все в свои хищнические руки, и я совершенно лишен возможности свободно распоряжаться личной собственностью». Саша молча жгла в печке обрывки бумаг, и когда они сгорали, тщательно мешала пепел с золой. — Вы, Саша, уходите, — сказал Николай, протянув ей руку. — До свидания. Не забывайте книгами, если явится что-нибудь интересное. — Ну, до свидания, дорогой товарищ. Будьте осторожнее. — Вы... Расчитываете надолго?» — спросила Саша. «Ха, черт их знает, вероятно, за мной кое-что есть. Ниловна, идите вместе, а? За двоими труднее следить, хорошо?» «Иду», — ответила мать. «Сейчас оденусь». Она внимательно следила за Николаем, но кроме озабоченности, заслонившей обычное доброе и мягкое выражение лица, не замечала ничего, ни лишней суетливости движений, никакого признака волнения, не видела она в этом человеке, дорогом ей более других. Ко всем одинаково внимательный, со всеми ласковый ровный, всегда спокойно одинокий, он для всех оставался таким же, как и прежде, живущим тайной жизнью внутри себя и где-то впереди людей. Но она знала, что он подошел к ней ближе всех и любила его осторожной и как бы в самое себя неверящей любовью. Теперь ей было нестерпимо жаль его. Но она сдерживала свое чувство, зная, что если покажет его, Николай растеряется, сконфузится и станет, как всегда, смешным немного. Ей не хотелось видеть его таким. Она снова вошла в комнату. Он, пожимая руку Саши, говорил. «Чудесно! Это я уверен. Очень хорошо для него и для вас. Немножко личного счастья это не вредно». «Вы готовы, Ниловна?» Он подошел к ней, улыбаясь и поправляя очки. «Ну, до свидания. Я хочу думать месяца на три, на четыре. На полгода, наконец? Полгода — это очень много жизни. Берегите себя, пожалуйста, а? Давайте обнимемся. Худой и тонкий... Он охватил ее шею своими крепкими руками, взглянул в ее глаза и засмеялся, говоря. — Я, кажется, влюбился в вас. Все, обнимаюсь. Она молчала, целуя его лоб и щеки, а руки у нее тряслись. Чтобы он не заметил этого, она разжала их. — Смотрите, завтра осторожнее. Вы вот что... «Пошлите утро мальчика, там у Людмилы есть такой мальчуган. Пускай он посмотрит. Ну, до свидания, товарищи. Все хорошо». На улице Саша тихонько сказала матери. «Вот так же просто он пойдет на смерть, если будет нужно. И так же, вероятно, немножко заторопится. А когда смерть взглянет в его лицо... Он поправит очки, скажет чудесно и умрет. Люблю я его, прошептала мать. Я удивляюсь, а любить нет. Уважаю очень. Он как-то сух, хотя добрый, даже, пожалуй, нежен иногда. Но все это недостаточно человеческое. Кажется, за нами не следят. — Давайте разойдемся и не входите к Людмиле, если вам покажется, что есть шпион. — Я знаю, — сказала мать, но Саша настойчиво прибавила. — Не входите, тогда ко мне. Прощайте пока. Она быстро повернулась и пошла обратно.